Глава 29. Решение короля. Прошло еще несколько дней в напряженном ожидании. Рейнард собирал возле себя преданную армию старых знакомых и баронов, многие теперь сопровождали его на обедах и ужинах. И я чувствовала, что теряю здесь власть. Показалось, что даже будто леди Юриетта, когда-то верная спутница леди Найрин, проникается в зеленоглазым молодым герцогом и готова забыть нашу дружбу. Пришлось задействовать все свои связи и держаться за то, что моя власть здесь по праву наследования, что меня поддерживают многие жители, побывавшие на турнире. И так легко сдаваться я не буду. Но дни шли, ночи становились всё кошмарнее, и с каждым днём я всё больше мечтала об избавлении от проклятия, чем о сохранении власти. Если я потеряю рассудок от изматывающей силы зверя, то к чёрту мои права герцогини. Главное, чтобы Рейнард не передумал искать избавления от сделки и не избавился от меня сам после решения короля, наплевав на наш уговор. Наконец, с пасмурным утром прибыли вести. Вернее, в ней Швель прибыли люди от самого короля. Эльд разбудил меня на рассвете. "Ваша Светлость, леди Нарин", попытался он достучаться до моего сонного сознания. "Полина". На звучание своего настоящего имени я смогла открыть глаза. Дико хотелось спать, потому что половину ночи я боролась с изматывающим зовом, не помогала даже заря напреданно дежурившая у постели. Что случилось опять? Нападение бандитов уже было, встреча с демоном тоже, во сне я умирала, с ума сходила от голосов, сражалась за свои права. Что ещё может меня испугать? Прибыли доверенные люди от его величества. Вот как, в такую рань Я нашла в себе силы оторваться от подушки и сесть на постели, уже нисколько не смущаясь присутствия этого мужчины. Эльденгерт задумчиво прошёл по комнате и выглянул в окно. Уже рассвело. Ох, убить её, уже меня кто-нибудь, чтоб не мучилась, сжала я ладонями виски. Не узнаю тебя, Полина, усмехнулся Эльд. Кто ещё недавно бросался в бой с разбойниками? То было давно и неправда. Так что хотят эти доверенные? Думаю, привезли ответ от короля по поводу ваших прав. Ох, быстро они. Я думала, будут тянуть целую вечность. Хотя такой быстрый ответ наводил на подозрение, что у его величества сомнений не было никаких. Кто из нас прав, а кто вдова? Ну и ладно. Ну и ладно. Лучше определённость, чем ждать у моря погоды. Надо встретить торжественно или как? Чего от меня ждут? Полагаю, скорби и смирения. Тогда надену то платье чёрное. А позавтракать не дадут, да? Я распорядился проводить их в торжественный зал уже потом. Прости. А где Рейнард Темхс? Хмыкнул Эльд. Скоро будет там, я думаю. В покой вошла Зарина, молча кивнула, взглянула на стража и передала мне платье. Эльд коротко и ободряюще улыбнулся мне и вышел, ожидая, пока мне помогут прийти в чувства. «Почему-то страшно», — поделилась я с Зариной, пока мы шли по коридору в зал. «То ли я замёрзла, прям мурашки бегут». «Всё будет хорошо, ваша светлость», — твёрдо и уверенно сказала служанка, идя чуть впереди и обернулась ко мне. «Я уверена». Выше знают, что такое справедливость. Да, знают. Это то, чего не существует. Равнодушно пожала я плечами. Зарина развернулась ко мне и прошла несколько шагов спиной вперёд. Вы не одна, Ваша светлость. У неё даже глаза заблестели. Если суждено пройти испытание, значит, оно нужно. Я буду с вами до конца. Спасибо, Зарина. Ты и Эльд пока лучшее, что случилось со мной в этом мире. Я нашла в себе силы на улыбку. Не забудь подсказывать мне про этикет. Никогда в жизни не общалась с представителями королей. А наверняка кого-то из них леди Найрин знала лично. В зале с возвышением и двумя высокими креслами для правителей уже встречали прибывших гостей все, кто еще оставался в замке после прошлого приема. Даже леди Юрия-то успела подсуетиться и о чем-то беседовала с одним из высоких мужчин, и на меня поглядывала с накопившимся за последнее время недоверием. Не угодила я бывшей подружке на Ирины. Я успела сдержанно поприветствовать, повторяя слова Зарины, приближённых к королю, троих высоких внушительных мужчин, и даже принять от них соболезнования в связи с гибелью супруга. Один даже весьма недвусмысленно оглядел меня снизу вверх, и я поёжилась, словно измерили, взвесили и оценили, Гожусь ли хоть немного на роль герцогини? Или так, лишь приятная внешность и симпатичное украшение для правителя мужчины. Появление Темхасе и знатной мужчины оценили иначе, явно с куда большим уважением. Ещё бы, наверняка Рейнхард расписал своё чудесное выживание и права сына первого настоящего герцога, которые, как я поняла, куда весомей прав жены вдовы. Он в этот раз был одет по-простому, в небрежно застёгнутую рубаху узкие брюки с поясом без всяких претензий на высокий титул. А может, попросту не успел нарядиться ради такого события. Надеюсь, он всю ночь искал способ избавиться от проклятия или хотя бы мучился от голоса зверя, а не нежился с какой-нибудь симпатичной служанкой. Чёрт, почему вообще меня должно это волновать? Я всё с прежним, слегка удивляющим меня равнодушием относительно своего будущего опустилась в высокое кресло по левую руку занял своё мист Эльденгерд. Рейнард посмотрел на меня задумчиво и внимательно. Даже кивнул без издёвки. «Конечно, благородный разбойник, готовый принять милостиво моё поражение и всё такое». Он остался внизу. После череды утомительных ритуалов по обозначению титулов всех присутствующих и всяческих реверансов друг к другу, наконец перешли к сути. «Его Величество, король Эдвард II», В кратчайшие сроки рассмотрел ваш заброс и просил передать свое решение по весьма непростому, даже можно сказать, щекотливому вопросу, возникшему в связи с переворотом, совершенным 13 лет назад, а также гибелью герцога Керанийского. Лур Толиан, которого мне успел представить Эльд, был ближайшим советником короля и очень высокого полета птицей. Тем удивительное стало, что король отправил его к нам только для того, чтобы передать ответ короля. У них тут что, голубиной почты не придумали? Я чувствовала нарастающее раздражение и усталость. Всё это долго утомительно и порядком предсказуемо. Достаточно тех взглядов, что бросили на меня представители короля. Один из них, кажется, лорд Эмитан или как-то так, действительно был знаком с Нарин и её мужем. И теперь смотрел на меня подозрительно. Пришлось внимательнее играть свою роль. Пару раз он переговаривался с леди Юрией этой, и под лопатками нехорошо засвербило. Меня ведь обсуждают, так. Зарина За старательно нашоптала то, как обычно вела себя ледяная Ирин, а я также старательно и сдержанно следовала её указаниям: быть ровней, сохранять осанку, смотреть не прямо в глаза, не забывать про скорбь в связи с утратой мужа. Вспоминать о родине, Мацуре, откуда мы с леди Юри этой родом. Проколоться можно было в любой момент. Это не влюблённый эльд, который закроет на всё глаза лишь бы я была рядом. Давайте уже выносите ваш вердикт, и дело с концом. Часть долгой речи с перечислением всех событий, имевших место за эти 13 лет, и кусвина относящихся к делу, я даже пропустила по-прежнему взгляде перед собой. Таким образом, Выделил интонации внушительной лорд Алиан. Его Величество внимательно рассмотрел все весьма запутанные обстоятельства и принял решение, что лучшим выходом в сложившихся весьма непростых обстоятельствах будет примирить обоих претендентов на наследство и право владения замком Нейшвиль, а также носить титул герцога и герцогини Керамийских. Эльд кашлянул, и я тут же встряхнулась не веря своим ушам, потому что продолжение было такое. Путём заключения брачного союза. Эльд громко выдохнул. Леди Юриэта чего-то протестующим мотнула головой. Я чуть было не вскочила, но с усилием сжала подлокотники. Рейнард вскинул глаза на меня и уставился, не такой уж удивлённый, но заметно помрачневший. «Заключить брак? Серьёзно? Вы что, совсем обалдели?» Нет, Эльф, конечно, заикался, что это возможно, но мы ведь чуть не убили друг друга всего пару недель назад, обменявшись молчаливым единодушным возмущением. Мы оба синхронно уставились на лорда Алиана, который невозмутимо продолжал зачитывать указ короля с перечислением преимуществ подобного решения. На землях Кирании прекратится вражда, герцог Темха сможет навести порядок, как наследник своего благородного отца. А те, кто вместе с лединой Ирин, супругой покойного герцога, присягнул на верность его величеству, смогут сохранить свою клятву и не будут обижены. Всё просто ладно и замечательно, прямо мир и любовь. Повишую тишину разбил совершенно неожиданно выпад леди Юретты. Этого не может быть. Послушайте меня. Она выпрямилась во весь свой немаленький рост и внезапно указала на меня дрожащим пальцем. Не лги, леди Нэрин. Я возражаю. Всё это время страшные подозрения мучили меня, но тут замешано чёрное колдовство. Уверена, это дело рук лорда Элдингерда и его приспешников. О чём вы говорите, ради всепрощающей матери? Повернулся к ней лорд Алеан. Леди Юриетта повернулась, необычайно бледная и торжественная одновременно. Я даже сама попала под чары её уверенного тона, каким она начала вещать. Я долгое время являлась близкой спутницей лединой Рин. Была здесь, пока хворь заставила её скрытьсь на неделю, и была при смерти, и могу заверить вас, здесь дело не чисто. Она не та, за кого себя выдаёт. Не знаю, как это возможно, но повторяю, я очень хорошо знала герцогиню Киронийскую. А после болезни вместо неё вселился какой-то демонический дух. Она загубила своего мужа и теперь хочет хитростью Вот гадина. Всё это время подозревала меня, значит? Или всё же подслушала, где Зарину? Честно сказать, в способности служанки утаить правду я всегда сомневалась. Что ж, вот и расплата за мою доверчивость. Я нахмурилась и собралась что-то сказать в свою защиту, но не успела. Но удивление меня перебил новоявленный Герцог, который прошёл по покрытому ковром полу И остановился перед обвинительницей. Леди Юрета. Заговорил Рейнард ледяным тоном. Мне кажется, вы немного пересидели в четырёх стенах, нейшвеля. И настоятельно рекомендую вам больше бывать на свежем воздухе, чтобы не мерещились всякие злые духи. Она уставилась на него с недоумением. Он защищает ту, которую недавно мечтал убить? Кажется, леди успела за это время положить глаз на молодого, красивого и перспективного герцога, на пути которого так некстати мешается вдова герцогиня, желающая его уничтожить. И теперь вместо благодарности за помощь этот молодой и перспективный её прогоняют. Ох, да не знаю, что леди Юри это на какое коварство способен этот Рейнхард. Я злорадно улыбнулась, глядя на этот спектакль и промолчала. Ну, послушайте меня. Давайте же позовём святых отцов, которые подтвердят мои слова, что поняла, что Тунита Ледди Юретта будьте добры, проводите леди до её покоев, чтобы помочь собрать вещи. Возможно, её давно ждут в её родном имении в Мацуре. Угу. Ваша светлость с возмущением обратилась к нему благороднейшая дама. Ступайте прочь. Не собираюсь слушать суеверия и глупости. Такие люди мне не нужны. Тем более, если у вас нет никаких веских аргументов и все доводы только ради того, чтобы показать себя достойнее, чем леди Найрин. Слуги подошли к леди Юрейте и вежливо проводили ее до дверей. Я задумчиво взглянула на Рейнарда, который стоял и смотрел ей в спину. Мог бы и правда поверить ей и утопить меня. Уверена, сдалась бы при первых же попытках местной инквизиции. И он бы легко и достойно избавился от обузы и конкурента, но вместо этого молодой и перспективный вдруг выступил в мою защиту. Он повернулся ко мне и посмотрел серьёзно, словно снова прислушивался к своей интуиции, наверняка кричащей ему, что со мной что-то не так. Вчера он явно слышал конец разговора и моё настоящее имя. Сейчас слова леди Юреты Утерянное и вновь найденное проклятие. Я сощурилась в ответ. Слишком много загадок, да, в вашу светлость. Давайте вернёмся к тому, на чём мы остановились. Кивнул он лорду Алиано. Тот прокашлялся, ещё переваривая увиденную постановку, полную для него непонятностей, и снова взглянул в свои бумаги. Поучём заключения брачного союза. «Ну да, конечно. Давай проверим, что нам не послышалось. Хочешь услышать это ещё раз? Брачный союз! Да, брачный, вашу мать, союз! Да от одной мысли про свадьбу с Рейнардом меня бросает в жар!» «Нам, полагаю, стоит это обсудить», — веско сказал Рей, вместе с её светлостью герцогиней Керанийской. «Обязательно стоит». Как можно более мило отозвалась я и улыбнулась. Это уж как хотите, довольно фамильярно и равнодушно сказал лорд Алиан. Однако его величество настоятельно попросил нас остаться до завершения вашего спора и заключения этого самого союза, если вы желаете, разумеется, вернуть ваш титул и благосклонность его величества. Вот как. То есть нашего мнения никто особо знать и не желал. И вся эта комедия для короля выглядит как: отвалить от меня со своими претензиями и спорами, поженитесь и дайте мне руду и спокойствие. Ну как же? Эдвард гуманный. Вот вам и доверенное лицо. Может, они ещё и брачную ночь должны засвидетельствовать и потом его величество пересказать, чтобы уж точно без всяких сомнений. Я только сейчас взглянула на Эльда, а тот ощутимо сжал челюсти. Кто знает, заблуждаюсь ли я в своих догадках или или это всё-таки дикое средневековье. Благодарим за ваше уделённое время и внимание. Севшим голосом обратилась я к доверенным лицам. Мы всё-таки переговорим прежде с Риддердом Темхасом. Спасибо за ваше понимание. Я кивнула с достоинством и снова посмотрела на назначенного мне в мужья самим королём Без меня меня женили просто. Хотя Эльд и предложил такую возможность, я не верила, что король может так поступить. Совсем не учла, что в давние времена территориальные споры чаще всего решались простым договорным браком и никаких проблем. Просто поженитесь. Мы оставим вас на едение. Сказал с улыбкой лорд Алиан, будто и сам чувствовал искрящееся между нами сремное напряжение. Благодарю сухо повторила я. Все подчинились словам доверенного и один за другим принялись покидать зал. Эльд с Зариной вышли последними. И стало тихо и пусто. Только в груди у меня от взглядов коварные зеленые глаза все так и переворачивалось. Наша война теперь продолжится в постели? Или мне ждать жесткий допрос?